Глава 14. Праздник новых копий. Как-то вечером через месяц Марк с Эской остановились, чтобы дать передохнуть усталым лошадям. Они очутились на крутой горе над Западным океаном. Предвечернее небо было расцвечено, как грудка голубя, ветерок ерошил блестящую поверхность воды, а вдали на этом умиротворяющем блеске, как спящие чайки, легко плыли многочисленные островки. В покойной бухте стояли на якоре несколько торговых судов. Синие паруса, принесшие их из гибернии, были убраны, казалось, что суда объяты сном. А к северу, задумчиво глядя на всю эту картину, вздымался Круахан. Угрюмый, в темных одеждах, винцей из тумана. Срединная выпуклость кельтского мира. Горы, острова, сверкающее море – все это было уже знакомо Марку. Вот уже месяц он неизменно видел либо то, либо другое, блуждая по туманным ущельям, где охотились эпидии. Утомительный то был месяц, с тех пор, как он пересек северную границу, сколько раз ему казалось, вот он напал наконец на след орла, и каждый раз выяснялось, что он ошибся. Вдоль побережья было много святилищ. Там, где древний город, низкорослый и смуглый народ оставил после себя длинные курганы. Там эпидии, пришедшие после, устраивали святилища и молились своим богам. А древний народ оставил очень много курганов, но нигде Марк не услышал даже намека на пропавшего орла. Эти люди не говорили вслух про своих богов и про все, что было с ними связано. В этот вечер, опять глядя на сверкающее море, Марк совсем пал духом и готов был уже оставить всякую надежду. Из удрученного состояния его вывел голос Эски. «Смотри, у нас появились попутчики». Оглянувшись назад, куда показывал палец его друга и откуда они сами только что появились, он увидел на оленей тропе группу поднимающихся вверх охотников. Он завернул випсанию и стал ждать. Всего охотников было пятеро. Двое несли подвешенную к шесту тушу черного кабана, и с ними бежала всегдашняя стая собак, похожих на волков. Люди эти очень отличались от жителей Валенции, более темнокожие, более легкого сложения. Вероятно, в них струилось больше крови смуглого народа, чем в племенах снизменности. С виду менее свирепые, чем жители низин, они, в конечном счете, подумалось Марку, были более опасны. «Охота была доброй», — приветствовал он их, когда те приблизились легким шагом. «Охота была доброй», – отозвался предводитель, молодой человек, скрученным золотым ожерельем вождя на шее. Он вопросительно посмотрел на Марка. Вежливость не позволял ему задать прямой вопрос, зачем он здесь, но вождь явно недумевал, что понадобилось в его к чужестранцу, явно не принадлежавшему к числу торговцев с кораблей под синими парусами. Почти не раздумывая, Марк задал ему вопрос, ставший для него привычным. «Есть ли в твоем селении больные глазами?» На лице Брита выразились одновременно интересы и недоверие. А ты умеешь лечить глазную болезнь? Умею ли я? Я, Димитрий из Александрии? Марк давно постиг всю ценность самовосхваления. Упомяни мое имя южнее Клоты и в самом царском селении, и тебе скажут, что я исцеляю любую глазную болезнь. В моем селении есть несколько человек, кто мучается глазами, произнес вождь. Но тут еще не бывал ни один, владеющий твоим ремеслом. Ты вылечишь их? Даже я не могу сказать наверняка, пока их не посмотрю. Марк повернул лошадь опять на тропу. «Вы держите путь вселения? Мы едем с вами». Итак, они двинулись дальше. Впереди Марк и вождь, бежавший рядом с его лошадью. Затем Эска и остальные охотники с подвешенным на шесте кабаном. Собаки сновали между ними. Сперва они шли вдоль гребня, потом свернули от моря в вглубь страны. И петляя, стали спускаться сквозь редкий березняк к большому озеру. Оно лежало между холмами, жемчужно-молочное, в вечернем освещении. Марк и Эска знали его, они не раз выходили на его дальние берега. Озеро многих островов называлось оно. Название пошло от того, что по нему были разбросаны островки, одни скалистые с крутыми берегами, другие плоские, окаймленные ивами, где гнездились цапли. Уже смеркалось, когда они добрались до деревни, стоявшей на уступе горы над тихой озерной гладью. В неярком красноватом освещении дверные проемы хижин с кострами внутри цвели, как желтые цветки крокусов, пронизанные красными жилками. Кучка строений, составляющих усадьбу вождя, лежала в начале укрепленного селения в крутом сгибе земляного вала. Марк и Эско, вслед за вождем, повернули туда. Остальные охотники, договорившись о дележе кабана, разошлись по своим домам. Заслышав их приближение из освещенной двери, выскочил подросток, которого Марк определил как брата вождя, и подбежал к ним. — Как прошла охота? Дерг Диан! — Охота была доброй, — ответил вождь. «Смотри, кроме отменного кабана, я привел с собой целителя больных глаз, а также его копьеносца. Позаботься об их лошадях, Леотан». Он живо повернулся к Марку, который растирал бедро. «Тебя утомила езда верхом? Ты, верно, слишком много ехал сегодня?» «Нет», — ответил Марк, — «это старая болячка, просто она мне порой досаждает». И он последовал за хозяином в главную хижину, нагнув голову, чтобы не задеть за низкую перемычку. Внутри было очень жарко, всегдашний синий чад перехватил горло. На теплом настиле из папоротника лежало несколько собак. Маленькая сморщенная старуха, видимо рабыня, склонилась над очагом, устроенным на возвышении, и помешивала в бронзовом котле какое-то кипящее варево. На вошедших она не взглянула. Зато сидевший по другую сторону очага исхудалый старик стал вглядываться в них сквозь едкий дым блестящими властными глазками. Но уже в следующий миг занавеска из превосходно выделанной оленей шкуры над входом на женскую половину поднялась, и показалась молоденькая женщина, высокая, темнокожая, даже более смуглая, чем это свойственно племени Пидиев в прямом зеленом одеянии, схваченном у плеча кружком красного золота, широким и массивным, как щит. Женщина, очевидно, пряла. В руках она держала прялку и веретено. «Я услышала твой голос», — сказала она. «Ужин готов и ждет тебя». «Пусть подождет еще немного», — фреанула любимая отозвался вождь Дерг Дзян. «Я привел с собой целителя больных глаз. Вынеси сюда малыша». Длинные темные глаза женщины со испугом и надеждой метнулись от лица мужа к Марку. Потом она без единого слова повернулась. Шкура опустилась, и через несколько минут женщина вынесла двухлетнего ребенка. Это был приятный, смуглый, голенький малыш, как всегда с коралловой бусиной на шейке. Но когда на его личико упал свет, Марк увидел, что глаза у мальчика так распухли, покраснели и заросли коросты, что почти не открываются. «Вот, лечи», — сказал вождь. «Твой?» – спросил Марк. «Мой». «Он будет слепым!» – подал голос старик сидящего очага. «Я все время говорю, он будет слепым, а я никогда не ошибаюсь». Марк не обратил на него никакого внимания. «Дай мне малыша, я не сделаю ему ничего плохого». Потребовал он и взял ребенка у матери с успокаивающей улыбкой, неуклюже опустился очага на одно здоровое колено. Мальчик захныкал и отвернулся от огня. Свет помешал ему, значит, он еще не ослеп. «Уже хорошо». Как мог ласковый, Марк повернул личика ребенка к огню. «Не плачь, малыш, не плачь. Я быстро. Только посмотрю, и все». «Чем вы мазали ему глаза?» «Жабьим жиром», — ответил старик. «Я сам мазал, хотя это дело женское. Но жена моего внука глупа». «И помогло?» Старик пожал острыми плечами. «Может, и не помогло», — неохотно ответил он. «Зачем же мазать?» «Так принято. Испокон века наши женщины кладут жабий жир на больные места, но жена моего внука...» Он смачно сплюнул, выражая тем свое мнение о жене внука. «Я им все время говорю, ребенок будет слепым», добавил он удовлетворительно тоном истинного пророка. Марк услыхал, как мать испустила страдальческий вздох в знак тихого протеста и почувствовал, как в нем самом закипает бешенство. Но у него хватило здравого смысла сдержаться. Он понимал, если этот злобный старик станет врагом, надо распроститься со всякой надеждой спасти ребенку зрение. Поэтому он сказал как можно миролюбивее. Поглядим. «Жабий жир, в ней всяких сомнений, полезен для больных глаз, но на сей раз он не помог, и я попробую мои собственные мази. Вдруг они помогут?» И прежде чем старик успел вставить слово, Марк обратился к Фиануле. «Принеси теплой воды и чистых полотняных тряпок, и зажги лампу, а ты, Эска, принеси мою шкатулку с лекарствами». И, не сходя с места, пока мать держала больного мальчика на коленях, он приступил к делу. Промывал, смазывал, перевязывал при свете лампы, которую держала рабыня, бросившая ради такого случая приготовление ужина». Марк и Эска застряли в доме Дергдиана надолго. Обычно Марк начинал лечение, а потом оставлял комок мази, показывал, как пользоваться, и шел дальше. Но на этот раз он изменил свои привычки. С такими запущенными глазами ему еще не приходилось иметь дело. К тому же нельзя было оставить без внимания и деда с его жабьим жиром. Словом, пришлось задержаться. Да почему бы, собственно, и не пожить здесь? С таким же успехом он мог найти или не найти орла в этом, как и в любом другом селении. Итак, он остался, и пребывание оказалось утомительным и скучным. Дни тянулись очень медленно, ему подолгу нечем было занять себя. После первой жестокой битвы за зрение мальчугана оставалось лишь ждать. Дальше был вопрос только времени. Дни поползли еще медленнее. По большей части он сидел на пороге жилой хижины, смотрел, как работают женщины, и растирал засохшие плитки мази, а потом раскладывал мазь в маленькие свинцовые горшочки. Эска же уходил с охотниками, или пас вместе с пастухами скот на кручах. По вечерам Марк беседовал с мужчинами, сидя у костра, обменивался разными историями со смуглыми торговцами из гибернии, постоянно проходившими через деревню туда или обратно. Между гибернией и Каледонией шла беспрерывная торговля изделиями из золота и оружием, рабами и охотничьими собаками. Терпеливо выслушивал старого Традуи, деда нынешнего вождя по материнской линии. Тот без конца рассказывал про охоту на тюленя, когда он и мир были молоды, а мужчины и тюлени были сильнее и свирепее, чем нынче. Но сколько они с Эской не слушали, они ни разу не услыхали ничего подозрительного, никаких намеков на то, что место и предмет их поисков находятся где-то поблизости. Раз-другой за эти дни в селении мелькнула фигура в черном, отрешенная от простой, сплоченной человеческой жизни племени. Она сумрачно и зловеще нависала над селением, как Круахан нависал над равниной. Но в этом не было ничего особенного. Друиды тут попадались повсюду, вне досягаемости для Рима, так же, как повсюду попадали святилища. Друиды не жили среди племени. Они скрывались отдельно от людей в туманной цитадели гор, в укромных долинах, в березовых рощах и в густом орешнике. Влияние их на деревни и укрепленные селения было огромным и ощутимым, но упоминать о них не полагалось, так же, как и о местных богах и беспокойных призраках предков. Никто и никогда не упоминал также о захваченном орле, и однако Марк не хотел двигаться дальше, не убедившись, что зрение мальчика спасено. И вот однажды вечером, вернувшись с Эской после вечернего купания в озере, он застал вождя на пороге главной хижины. Сидя на корточках в окружении собак, тот любовно полировал тяжелое боевое копье с венчиком из орлиных перьев. Марк присел рядом и стал следить за работой. Ему живо припомнилось другое боевое копье с венчиком из сизых перьев цапли. Эско тоже наблюдал, привалившись плечом к косяку двери, вытесанному из рябины. Наконец, вождь поднял голову и поймал взгляд Марка. «Это для праздника новых копий», — пояснил он. «Для пляски воинов в конце праздника». «Праздник новых копий», — повторил Марк. «Когда ваши мальчики становятся мужчинами?» «Я слыхал про такой праздник, но видеть не видел». «Увидишь третью ночь, считаясь сегодняшней, в ночь рогатой луны». Дерг Диан опять принялся трудиться. «Будет великий праздник. Мальчики соберутся отовсюду, и отцы их с ними. Даже сын царя, и тот должен явиться к нам, когда настанет время получать оружие». «Почему?» Марк надеялся, что ничем не выдал вспыхнувшего любопытства. «Мы – люди-тюлени, хранители святилища». Дирк Диан поворачивал на коленях копье. «Мы – хранители жизни племени». Выдержав паузу, Марк сказал как можно небрежнее. «Так значит...» «И что же, любой может стать очевидцем таинства новых копий?» «Нет. Таинство видеть нельзя. Оно совершается только между новыми копьями и рогатым. Одним жрецам дозволено видеть его и остаться в живых. Но торжества на открытом воздухе разрешается смотреть всем, кто пожелает. Они скрыты только от женщин». «В таком случае я, с твоего разрешения, непременно погляжу на праздник». Мы, греки, от природы любопытны. На другой день поднялась суматоха. Приготовление к празднеству напомнили Марку его собственное трусское селение перед началом Сатурналий. К вечеру начали прибывать новые копья. Мальчики с дальних окраин владения эпидиев и их отцы, одетые в самые яркие свои одежды, ехали верхом на небольших прелестных лошадках. Нередко сбоку бежали их собаки. Как странно, думал, разглядывая всадников Марк. Странно, что народ бедный во многих отношениях, Охотники и пастухи, которые не возделывают землю и ютятся в убогих земляных лачугах, украшают уздечки на своих превосходных породистых лошадях серебром и бронзой и коралловыми бляхами, и застегивают плащи застежками-щитами из красного гибернийского золота. Нахлынул в деревню другой лед. Торговцы и прорицатели, орфисты и барышники расположились лагерем на низких берегах озера, так что все пространство под стенами селения было черно от людей. Было очень весело и оживленно, походило на базарную толпу, только в еще большем количестве, и нигде Марк не замечал никаких признаков чего-то необычного. Необычное было еще впереди. Началось это на второй вечер. Мальчики, которым полагалось получать оружие, вдруг исчезли. Только что были тут, и вот их не стало. Селение пустело. Мужчины обмазали себе лоб грязью, женщины сгрудились вместе, причитая и раскачиваясь в ритуальном горе. Из самого селения и из укрепленной его части снизу доносился плач, и по мере того, как вечерело, он становился все громче. За вечерней трапезой для каждого ушедшего мальчика оставили пустое место, наполнили рог и тоже оставили нетронутым, как оставляют их для погибших воинов на празднике Самхейна. В темноте долго еще раздавался женский плач по мертвым. К утру пение и причитание прекратились, в крепости воцарилась необыкновенная тишина, в воздухе повисло ожидание. А к вечеру племя собралось на плоской площадке у озера, Мужчины стояли кучками, каждый клан отдельно. Отдельно лососи, отдельно волки, отдельно тюлени, в шкурах или в лиловых шафранных и алых плащах с оружием в руках. Между ними шныряли собаки. Женщины стояли в другой стороне. У молодых на голове были венки из цветов позднего лета. Жимолость, желтый вербейник, белые вьюнки. И мужчины и женщины то и дело оглядывались, бросая взгляд на закат. Марк, стоявший поодаль вместе с Эской и Леотаном, братом вождя, поймал себя на том, что и сам оглядывается. На западе небо все еще было золотым, хотя солнце зашло за холмы. И вот сквозь кайму заката проглянуло бледное кривое перышко новой луны. Его заметила одна из девушек на женской стороне и издала странный и какой-то призрачный мелодичный крик, который сперва подхватили остальные женщины, а потом и мужчины. Откуда-то из-за холмов в стороне моря протрубил рог. Раздался не боевой резкий клич, а высокий чистый звук, подстать бледному перышку, висевшему высоко в вечернем небе. И заслышав этот призыв, толпа распалась, и мужчины двинулись в ту сторону, откуда прозвучал рок. Длинная неровная цепочка воинов шла спокойно и уверенно, оставив укрепленные селение на женщин, стариков и детей. Марк тоже пошел за ними, ни на шаг не отходя от Леотана, как ему было велено. Ему стало вдруг радостно осознавать, что среди этой чужой толпы он не один. Эска идет рядом, плечо к плечу. Они взобрались на седловину горы и спустились по крутому склону с южной стороны. Пересекли глубокую лощину и, поднявшись наверх, зашагали по гребню. Снова спуск, еще один крутой подъем. И неожиданно они очутились на краю широкой нагорной долины, под углом выходящей к морю. Долина лежала у их ног, уже заполненная тенью, хотя в небе над ней все еще плескался свет, вырывающийся откуда-то снизу, куда спряталось солнце. В верхове долины круто вздымалась большая земляная насыпь и на ее верхушку, поросшую терновником, и на верхушке больших вертикально торчащих камней, окружающий курган, словно стража, падал от свет заката. Марк и прежде встречал длинные курганы древнего народа, но ни один не производил на него такого впечатления, как этот, стоящий в истоках уединенной долины между золотом заката и серебром народившегося месяца. «Это дом жизни», — шепнул Леотан ему на ухо. «Жизни племени». Многоцветная толпа повернула к северу, цепочка заструилась по долине к Дому Жизни. Большой курган вырастал на глазах, и, наконец, Марк оказался среди тюленей под сенью одного из громадных камней. Впереди расстилалось пустое пространство, широкая, грубо мощенная площадка, а дальше, в отвесной стене кургана, заросшей кустарником, Марк увидел вход. Подпорки и перемычки были из гранита, пострадавшего от времени. «Вход в совсем другой мир», — подумал Марк, и холодок пробежал у него по спине и прикрыт вход всего лишь шкурой, вкрашенной бляхами из тусклой бронзы. А что, если пропавший орел Испанского легиона там, позади этой примитивной двери, где-то в темной сердцевине кургана этого дома жизни? Послышалось шипение, вспыхнуло пламя. Кто-то зажег факел от горшочка с огнем, принесенного с собой. Огонь, словно живой, перебегал от факела к факелу. Несколько молодых воинов отделились от молчаливо ожидавшей толпы и выступили вперед на пустое пространство, окаймленное вертикальными камнями. Они несли горящие головни высоко над собой, и всю сцену, начавшую было расплываться в сумеречном свете, вдруг залило красноватое, цвета червоного золота, мерцание. Оно зловеще высветило диковинную дверь и подпорки с высеченными на них теми же изогнутыми линиями и спиралями, что велись на вертикальных камнях. Свет заплясал на бронзовых накладках на дверной занавеске, превратив их в кружки пляшущего движущегося огня. Искры, кружась, полетели вверх, подхваченные легким ветерком пахнущим морем, и по контрасту с их яркостью холмы и темная верхушка кургана, увенчанная терновником, словно погрузилась в темноту. Высоко среди терновника мелькнула человеческая фигура, и опять раздался чистый и высокий голос рога. И еще не замерло эхо среди холмов, как тюлени шкура откинулась, бронзовые украшения зазвякали, как цимбалы, и из-под низкой притолоки, пригнувшись, вышел человек. Он был весь обнажен, если не считать тюлени шкуры, надетой тюленей мордой ему на голову. План тюленей встретил его взрывом ритмических возгласов, которые волнами то усиливались, то замирали, то опять усиливались, от отчего кровь приливала к сердцу. Мгновение тюлень жрец или человек-тюлень постоял, принимая приветствие, затем неуклюжими шаркающими движениями тюлени на суше отодвинулся в сторону, а из темноты кургана выпрыгнула еще одна фигура в натянутой на голову шкуре волка со скальной пастью. Один за другим появлялись обнаженные люди-звери. Тела их были причудливо разрисованы, синим и красным. На головах красовались уборы из звериных шкур или птичьих перьев. Один был с лебедиными крыльями, другой в шкуре бобра с хвостом, болтающимся сзади. Еще кто-то в полосатой борсучей шкуре с белыми и черными полосами, сверкавшими в свете факелов. Они прыгали, подскакивали, извивались, шаркали. Они не просто играли роль животных, но каким-то необъяснимым образом превращались в тех зверей, в чьи шкуры были одеты. Так они возникали друг за другом, пока жрецы тотемы всех кланов не составили, наконец, хоровод. И тогда начался странный замысловатый танец, если можно было это назвать танцем. Марк никогда не видел ничего подобного, да и не хотел бы больше видеть. Они вытягивались в цепочку, собирались кружком, прыгали, шаркали, подскакивали на месте. Шкуры раскачивались у них за спиной. Музыки не было, да и любая музыка, будь она какой угодно дикой и нестройной, ничего общего не могла бы иметь с этим танцем. Но откуда-то все время слышался мерный бой, словно биение пульса. Может быть, ладонью били по полому стволу? И танцующие делали движение в такт этому биению. Пульс бился все быстрее, быстрее, как у больного лихорадкой. Все быстрее вертелись танцующие, и, наконец, с диким воплем круг разорвался. И глазам всех предстал тот, кто, очевидно, вышел из двери кургана незамеченным и оказался в середине круга. Горло у Марка сжало, когда он видел фигуру вышедшего человека. Он стоял один, в ярком красном зарею факелов, словно светясь собственным зловещим светом. Видение кошмарного сна, одновременно прекрасное и совершенное в своей ноготе, увенчанное горделивыми развесистыми оленями рогами, на полированных остриях которых плясали блики пламени. Он был всего лишь человек с рогами оленя, вделанными в головной убор так, что рога словно росли прямо из головы и ничего больше. Однако и это было еще не все, и Марк скоро в этом убедился. Толпа встретила Рогатого глухим гулом. Гул разрастался, становился громче и выше, и под конец превратился в волчий вой стаи, воющий на луну. А человек стоял, воздев руки кверху, и от него исходила какая-то темная сила. «Рогатый! Рогатый!» Они падали перед ним ниц, как клонится ячмень под взмахами серпа. Марк тоже с трудом опустился на колени, сам того не сознавая. Рядом с ним Эско припал к земле, заслоняя глаза согнутой рукой. Когда все поднялись на ноги, верховный жрец уже отступил назад и встал в дверном проеме, опустив руки. Он разразился неудержимо льющейся речью, и Марк уловил, что жрец говорит племени про сыновей, которые умерли мальчиками, но сейчас вернусь к жизни воинами. Он ликующе возвысил голос. Речь мало-помалу перешла в какую-то дикую песнь, и к ней присоединилось все племя. Факелы вспыхивали тут и там в тесно сбившейся толпе. Торчащие камни были доверху освещены багровым светом и как будто пульсировали и дрожали в сокрушающем ритме пения. Когда ликующая песня достигла наивысшей точки, верховный жрец обернулся к кургану и крикнул, а потом отошел в сторону. И тогда опять кто-то, пригнув голову, вышел из темноты на свет. Это был рыжеволосый мальчик в клетчатой юбке. Увидев его, племя испустило приветственный крик. За ним появился другой, третий, еще и еще... И при виде каждого следующего раздавался крик, который взлетал вверх и разбивался на отголоски о вертикальные камни. Под конец на большой площадке перед курганом выстрелилось более 50 новых копий. Вид у них был как у лунатиков, они моргали, ослепленные ярким светом. Ближайший к Марку мальчик все время облизывал пересохшие губы. Марк видел, как быстро вздымается его грудь. Так бывает от быстрого бега. Или от страха. Что же происходило с ними там, в темноте, подумал Марк, и он вспомнил собственное посвящение и вкус бычьей крови на губах в затемненной пещере Митры. Вслед за последним мальчиком вышел последний жрец. Уже не тотем. В головном уборе из сверкающих перьев золотого орла. Тюлень и шкура со звоном опустилась на место. Толпа издала протяжный рев. Но Марк больше ничего не слышал. Ему показалось, что вокруг внезапно наступила тишина. Этот последний жрец нес в руках нечто, бывшее когда-то римским орлом.